Протокол номер 8. Остался 521 день до события. Гнетущее чувство неотвратимости все сильнее овладевает мной. Тревожные признаки грядущего явственнее выступают из тени. Давление нарастает. Становится труднее дышать. Чем пристальнее я вглядываюсь в сгущающийся мрак, тем очевиднее понимаю ничтожность своих усилий. Ничего не изменить. Ничего не спасти. Ни сейчас, ни потом. Грозными предвестниками катящегося вала неизбежности являются учащающиеся исчезновение людей. Мы так к ним привыкли, что уже не удивляемся, очередной раз услышав или прочитав «ушел и не вернулся». Десятки людей. В месяц. В среднего размера городе. Однако размах явлений поистине потрясает, если цифры осмысливать в глобальном масштабе. Подобно далеким раскатам грома доносятся отголоски ослепительной истины. «На погрязшем в быту и суете этот набат не слышен». В февраля в службу было передано досе воскопоставленного чиновника. Далее В.Ч., заведующего засекреченным предприятием оборонно-промышленного комплекса. Причиной послужило его таинственное исчезновение. Вечером предыдущего дня он выехал из офиса, предположительно в направлении служебной квартиры, однако там его прибытие зарегистрировано не было. Между 19.40 и 19.45 того же вечера алгоритмом распознавания лиц А1 индекс засекречен. ВЧ было опознан на записях с камер в аэропорту и на вокзале с вероятностью 87% и 83% соответственно. То есть ВЧ гипотетически присутствовал в двух локациях практически одномоментно. Экстренный обыск его рабочего кабинета ничего не дал. Стерильно чистый стол и пустые полки опровергли гипотезу о случайном событии. В.Ч. подготовился заранее. На внутренней стороне двери его кабинета был приклеен листочек липкой бумаги для заметок. Неровным крупным почерком В.Ч. написал «Иду смотреть посадку». Примечание. Практически достоверно установлено, что единственной посадкой, которая событийно и ситуационно могла быть упомянута в этом временном окне, являлась посадка perseverance Группа оперативного анализа выдвинулась в квартиру в АЧ. Я выехал в ее составе. Помещение встретило нас глухой пустотой. Обыск не потребовался. На столе в кабинете лежали USB-флеш-накопитель и смартфон. Мелкая дрожь пробрала меня с головы до пят. Человека, имеющего допуск к закрытым материалам высшей категории и настолько тщательно подготовившегося, будет непросто разыскать. Как же я тогда ошибался? Передислоцироваться в командный пункт для изучения обнаруженных артефактов группа не стала. Тут же в кабинете развернули мобильную техническую станцию. Через 4 минуты мы уже изучали содержимое телефона и флеш-накопителя. Смартфон пуст, но в календаре найдена ссылка на онлайн-конференцию, назначенную на 3.00 следующей ночи в Zoom. А на флеш-накопителе обнаружен видеофайл. Эта запись кошмарным пятном въелась мне в память. Начало записи. Очень темное помещение. С трудом можно разглядеть стол, чуть колышется пламя полусгоревшей свечи. Рядом угадывается силуэт мужчины. Он медленно со скрипом раскачивается в кресле-качалке. Он заговаривает, голос хриплый и низкий. Давно ко мне никто не заходил. Никому не нужен стал. Знаю, знаю, и вы, люди подневольные, тоже не в гости пришли. «Но раз пришли, так сидите внимательно. Пиво — напиток богов. Вы думаете, на Олимпе нектар пьют? Чушь собачья. Пиво пьют. Но знаете ли вы, откуда пошло пиво? Это изначально кровь сущности оттуда. То, что мы все сегодня пьем, — это суррогат крови мерзких дохликов оттуда. Мы все хрен мерзкие вампиры, представляете?» Рывком мужчина оказывается прямо у экрана и всматривается в камеру пронзительным хищным взглядом. Это Вэчи. Мне становится жутко от его потустороннего взора. Спина мгновенно леденеет, ноги будто прирастают к полу. Ха-ха. Сипла из судорожных хохочет. Нет, вас не пиво интересует. Так-то оно так, только не знаете вы правду всей. Раз в... открывается дверь синяя и через нее можно попасть куда угодно. Где дверь окажется, я понятия не имею. Почему открывается проход? А никто не знает. Но во время эксперимента в восемьдесят шестом году ВЧ внезапно замолкает. Волосы шевелятся у меня на затылке. Его лицевые мышцы противоестественно растягиваются, глаза постоянно подергиваются, будто у него не стагм. Он резко крутит головой под немыслимым углом. От змеиной стремительности этого движения у меня перехватывает дыхание. Сердце пропускает удар. Вообще начинает говорить тихим голосом, постепенно переходя на шёпот. Пока решил не рассказывать, что и как, потом попробую поведать. Вдруг передумаю ещё, а пожить захочу. Да и тяжело с первого раза всё вываливать. Вы не поймёте или не поверите, а у меня долг какой-никакой. Да и не хочется вещать на записи. Хочу глаза видеть, когда рассказывать буду. «Если на меня сейчас смотрите, значит, дома у меня уже побывали. Я там оставлю вам телефон, в его календаре поставлю онлайн-встречу. Жив буду, выйду на связь. А в указанное время через мой телефон тоже подключайтесь. Так я и рассказать смогу, и себя сцапать не дам». Он опять умолк. Я было уже выдохнул, как он вдруг заревел звериным голосом, выкатив глаза. «Бегите!» «Слышу, как тянутся чьи-то руки. Бегите!» конец записи. В наступившей тишине звенят осколки последнего воплива Че. Ожеломленная этим животным с криком, группа мгновенно сгрудила спиной к спине, выщетинившейся штурмовыми винтовками клубок. Окинув быстрым взглядом плотную массу бойцов и аналитиков, я вижу лица, необычайно ярко выражающие непонимание. Ужас, панику и ярость. Дикое кручу головой, тщетно пытаясь отыскать источник опасности. Горячий и едкий пот заливает лицо, выжигает глаза. Их так больно держать открытыми, но еще страшнее закрыть даже на миг. Подмышки мгновенно становятся мокрыми и горячими. Живот каменеет. Колени превращаются в вату. Секунду переключившись в режим боя, тело по-звериному приготовилось к столкновению. Прошло две минуты. Ничего не происходит. Слышно мерное тиканье часов в соседней комнате. Я медленно выдыхаю. Плотная группа распадается. Отбой так и необъявленной тревоги. Примечание. Последующее медицинское исследование установило, что группа подверглась воздействию мощного инфразвукового колебания. Впервые против нас было использовано тактическое инфразвуковое оружие. Вернувшись в командный пункт, группа подвела фактические итоги. В.Ч. исчез после продуманной подготовки. Учитывая его доступ к секретной информации оборонного значения, Он может быть интересен предприятием военно-промышленного комплекса других стран. Однако гипотеза перебежчика никак не объясняет предположительного присутствия ВЧ в двух локациях одновременно. Более того, состояние его ментального здоровья вызывает много вопросов. А использование инфразвукового оружия, которое по времени активации совпало с просмотром записи, невозможно объяснить никак. Для подготовки к онлайн-встрече с ВЧ времени оставалось в обрез. К моменту этой встречи я не спал почти сутки. Анализ нескончаемого потока данных за последние часы, обыск в квартире в АЧ, сюрреалистичная видеозапись, инфразвуковая атака. ментальные и физически я чувствовал, будто все дальше и дальше захожу в топкое болото. Под ногами зыбкое и скользкое нечто. Она играет со мной. Но готова в секунду поглотить тело, душу и сознание. Никогда еще так остро я не чувствовал леденящую близость события. В 2.37 мы выходим в режим онлайн по ссылке в календаре оставленного для нас телефона. Все технические мощности настроены для обнаружения ВЧ. Эта подготовка в итоге оказалась напрасной. Ниже привожу хронику последовавших событий. 3.13. Кто-то заходит в онлайн-конференцию. Мигнув пару раз, включается камера нашего собеседника. Вновь темное помещение. Смутное пятно в дальнем левом углу чуть шевелится, и слышится знакомый тихий и хриплаватый голос, который сразу вгоняет меня в неконтролируемую дрожь. «Вижу вас. Всех вижу. Хорошо, что пришли. Я долго думал, но все же решил рассказать правду. Не могу больше. Просто не могу это в себе дольше держать. Только не перебивайте меня». «Времени очень мало, меня в любую секунду могут отключить». ВОЧ кашляет, буквально выворачиваясь наизнанку. чтобы с ним не ни происходило, он явно болен. Отдышавшись, вЧ продолжает почти шепотом. Смешно, что с земной стороны очевидные вещи никто не замечает. Все видят химиотрассы за самолетами над крупными городами, особенно их многовесной. Так они пытаются забить проход, используя излучатели» установленные на гражданских самолетах. Зачем? В период активизации прохода в него часто соскальзывают люди. Знающие о нем целенаправленно идут, но их немного. А случайных сколько? А детишек? Вот и глушат этими химиотрассами с весны по зиму. Вероятность появления прохода в обработанных локациях резко снижается. Снова пауза, заполненная надрывным кашлем в ЭЧ. Это такие маленькие чёрные кубы, обычно в багажном отделении под какой-нибудь фальш-панелью, которой в самолёте быть-то не должно. Так вот, когда такой излучатель начинает работать, получается трасса серовато-белого цвета. Я понятия не имею, каким образом импульс вызывает такую реакцию в атмосферном воздухе. Я физика для меня это звучит как бред. Хотя подозреваю, что при работе резкий треск прерывает его на полусловие. Это стук кулаков по дереву. Он сразу сменяется гулкими отдельными ударами. Кто-то явно пытается выломать дверь у ВЧ. 3.18. Визуально картинка не меняется. Однако отчетливо слышен треск, ломающийся ДСП. В дальнем правом углу смутно угадывается движение. Слышны приглушенные голоса. Яркий свет вспыхивает в помещении, и мы, наконец, можем его рассмотреть. Это больничная палата. В ней находится лишь одна койка, ближе к распахнутой двери, у которой выломана верхняя панель. Около этой кушетки и лежит ВЧ в пижаме сероватого цвета. Он бьется в припадке. Руки и ноги беспорядочно елозят по полу. Две фигуры в биозащитных костюмах склоняются над ним, в руки одного из них поблескивает шприц. Внезапно вторая фигура поворачивается в нашу сторону. У меня перехватывает дыхание. Он смотрит прямо на нас а потом стремительно бросается к камере и взмахом руки отключает видеосвязь. Очевидно, что был закрыт ноутбук, с которого ВЧ выходил на связь. Ошеломленные таким развитием событий, мы продолжаем таращиться на темный экран центрального дисплея. 3.32. Местонахождение лечебного учреждения установлено. Это областная клиническая психиатрическая больница в... Группа оперативного анализа, усиленная тактическим спецподразделением, тут же выдвигается. 7.45. Прибыв в группа блокирует больницу и после короткого диалога с ее руководством получает доступ к истории болезни ВЧ. Он доставлен в это учреждение в феврале, в день посадки Perseverance. У него предварительно диагностировано параноидальная шизофрении Я с облегчением выдыхаю, чувствуя необычайную легкость. Наконец. Ведь этот диагноз практически все объясняет. Алгоритм распознавания лиц вполне мог ошибиться. Мало ли на свете похожих людей. Да и стопроцентную вероятность он не выдавал. Нам остается забрать ВЧ с целью последующей передачи в ведомственное учреждение для подтверждения диагноза и лечения. Мир в эту минуту прочен, надежен, предсказуем. Наверное, я никогда так не ошибался в оценке ситуации. 7.55 Устрашающий пронзительный звон сигнализации застает группу на пути к палате ВЧ в изолированном блоке больницы, куда нас ведет лично главный врач. Чувствуя холодов в груди, я несусь по коридору вслед за ним. Через минуту мы уже у нужной палаты. Ее дверь заперта. Верхняя панель, выломанная во время ночного инцидента, небрежно приколочена гвоздями. Главврач лихорадочно пытается найти нужный ключ, но командир спецподразделения, отодвинув его в сторону, коротко кивает своим бойцам. Два ближайших двери оперативника синхронно бьют по ней ногами в тяжелых берцах. Дверь распахивается настежь. Бойцы тактическим ручейком плавно втягиваются в помещение, я иду четвертым. Палата пуста. Спецгруппа занимает помещение, но кроме койки и разбитого ноутбука, впоследствии казавшегося совершенно пустым, там ничего нет. Я быстро обшариваю кровать. В палату постепенно набивается и больничный персонал. Пожилая санитарка, оказавшаяся справа от меня, что-то шепчет и порывисто крестится. Прислушавшись, я смог разобрать лишь: "Утащили такие. Этот протокол должен был закончиться здесь". Лишь через несколько часов по возвращении в командный пункт я вспомнил о своей находке. Во время стремительного обыска больничной койки я нащупал ворох мятых тетрадных листков свернутых в аккуратный рулончик. Механически запихнув его в один из подсумков разгрузочного жилета, я совершенно забыл о находке. Позже, прочитав найденные листы, исписанные крупным неровным почерком, я с ужасом осознал, что, возможно, какие-то ответы у нас все-таки появились. Почерковическая экспертиза подтвердила, что текст написан в отче. Ниже приведен текст этих записей с сохранением стилистики и пунктуации оригинала. Однако части, содержащие чересчур явные отсылки к событию, вырезаны. Проход позволяет практически мгновенно перемещаться как в пределах стран, так и... Иногда я могу за пару минут оказаться в... Про исчезновение знали... Каждый год множество людей пропадает практически во многих странах. Да, часть из них оказываются жертвой похищений, убийств, черных трансплантологов, Однако никто не задумывается, что подавляющая часть пропадает бесследно, и преступники здесь ни при чем. Это такой огромный и жирный факт, но люди в упор его не замечают. Откуда им знать, что колонии на Луне постоянно нуждаются в притоке рабочих рук? При низкой гравитации кости становятся не к черту, и после пяти лет жизни там наступает конец. Человек может попросту сломаться, если толкнут его посильнее. Да и откуда людям знать, что на Луне есть колонии? Были основаны в 1975 году, после чего все лунные программы быстренько и официально свернули, как наши, так и американские. Все, что происходило потом, — фикция. Но колонии есть, они функционируют, в основном горнодобывающие. Гелий-3 — вот цена вопроса. Гелий-3 — вот приз победителю. Я был там, в одной из колоний. Такого запаха, скажу я откровенно, я никогда... Текст размыт. И официально не захотели. Поэтому просто находят подходящих людей, и критерием является генетическое... Им даже платят за работу. Хотя зачем там деньги? Море спокойствия. Хорошее название для места жительства, не правда ли? Конец протокола.